Машинально поглаживали корешки книг, стоявших на маленькой полке. Взяв один из томов, он раскрыл его на удачу. Шрифт расплывался в глазах. Выцветшие цветные иллюстрации казались уродливыми, бесформенными пятнами. Зачем Финджи понадобилось сообщать ему эти сведения? Строго говоря, он не имел на это права. Наблюдателю не полагается знать, к чему приводит его наблюдение. Знание было помехой отнимающий наблюдателя его бездушную объективность. Ответ был все тот же. Мелочная месть, стремление раздавить его. Жалкая ревность. Продолжая проглаживать раскрытую страницу, Харлан вдруг обнаружил, что разглядывает рекламную картинку с изображением ярко-красного наземного экипажа, типа, характерного для сорок го 182-го, 590-го и 984-го столетий, так же, как и последних веков первобытной эры, весьма заурядные средства передвижения с двигателем внутреннего сгорания. В первобытные времена источником энергии служили продукты перегонки природной нефти, а колеса примитивным образом покрывались слоем резины. Экипажи последующих столетий были разумеется, более совершенными. Харлан как-то прочел Куперу целую лекцию о рекламе. Он принялся сейчас вспоминать этот урок, подсознательно стараясь отвлечься от того, что его мучило. «Рекламные объявления, — говорил Харлан, — рассказывают нам о первобытных временах куда больше, чем так называемая хроника из того же журнала. Заметки хроники рассчитаны на читателя, хорошо знакомого со своим миром. В них никогда не разъясняется значение различных терминов или предметов, потому что в этом нет необходимости. Вот, например, что такое теннисный мяч? Купер охотно признался в своем невежестве. Харлон продолжал привычным, назидательным тоном, в который он неизменно впадал во время уроков. Из случайных упоминаний мы можем прийти к выводу, что он представлял собой небольшой шар из неизвестного нам материала. Мы знаем, что он использовался в какой-то спортивной игре, хотя бы потому, что упоминания о нем встречаются в разделе «Спорт». Из отдельных упоминаний можно даже заключить, что целью игры было перекинуть этот шар партнеру по игре. Но зачем зря ломать голову? Взгляни на картинку. Единственное значение – заставить купить этот шар. И вот перед нами великолепное его изображение во всех подробностях. Но Купер, родившийся в эпоху, не знавшую рекламы, с трудом понимал харлона «Все это просто противно», — сказал он. «Неужели найдутся дураки, которые поверят бахвальству человека, расхваливающего собственную продукцию? Неужели он сознает своих недостатках или воздержится от преувеличений?» Харлан, успевший в детстве немного познакомиться с рекламой, в пору ее относительного рассвета снисходительно поднял брови, С этим приходится мириться. Таков уж был их образ жизни. А мы никогда не вмешиваемся ни в чей образ жизни, если только он не приносит человечеству в целом серьезного вреда. Но, разглядывая крикливые рекламные объявления, Харлан вновь вернулся мыслями к настоящему. Внезапно его охватило волнение. Почему он стал думать о рекламе? Не связано ли это с тем, что его разум мучительно ищет выхода из наступившего мрака?